Как заниматься с детьми и подростками? В Стрельниковской дыхательной гимнастике можно обучить детей практически в любом возрасте после того, как они научатся говорить. Попытайтесь в игровой форме научить своего малыша шумно нюхать конфету, яблоко, манную кашу. Поставив перед ним тарелку с едой, по-стрельниковски шумно пошмыгайте перед ней носом и скажите «по». Как вкусно. Ой, как вкусно пахнет кашка, которую мама только что тебе сварила. Давай понюхаем. Если вы при любом удобном случае будете почаще повторять эту игру перед едой, на прогулке с букетом цветов, то обязательно научите ребёнка делать шумный короткий стрелнинковский вдох. Как только у него начнёт получаться, организуйте регулярные занятия. В том случае, если малыш младше 6 лет, я всегда прошу на первый лечебный сеанс прийти одного из родителей без ребенка. Во-первых, это будет полезно и самому взрослому. Во-вторых, во время такого сеанса я обучаю родителей, как заниматься дома со своим малышом. Возвратившись домой вооруженными церквями, ценнейшими практическими знаниями и умениями, мама или папа в дальнейшем будут учить ребенка стрельниковской дыхательной гимнастике в подлиннике без искажений. Активизируя обмены процесса во всех внутренних органах и системах, дыхательная гимнастика стрельниковой способствует правильному формированию организма в подростковом возрасте. А Отстающим в физическом развитии подросткам она помогает находиться в одном ряду со своими сверстниками, а в некоторых случаях, естественно, при огромном желании и изрядном упорстве, даже опережать их. В нашей гимнастике есть целый ряд упражнений, не только укрепляющих позвоночник, но и исправляющих различные его деформации: сколиозы, кифозы, лордозы. У меня проходит курс лечения подростки, отстающие в физическом развитии. Стрельникова гимнастика способствует более быстрому росту костной и мышечной ткани. Она нормализует гормональный фон организма. С помощью дыхательной гимнастики Стрельниковой и специального массажа можно устранить практически любое недоразвитие мочеполовой системы: фимоз, крипторхизм. микропенис, варикоцелия и так далее. Она повышает общую сопротивляемость организма у подростка, делает его более сильным и выносливым.